Глава первая Отражение А я тебе говорю, что видал, городище? Да не видал, не заливай. Видал, говорю, не видал. Не может его там быть. Там пустошь мертвая посереть гор. И давным-давно уже. Прешешь, змей, не брешу. Прешешь. Мертвяка поди услыхал, обделался, надрался под кустом. А теперь заливаешь, что городище древнее видал. От трезвый был ей-ей. Не, ну ради охоты и пользы для, принял чутка. Но две капельки-то всего. А чего они мне, а ничего? Да пусто там. Только мертвяки воющие да заяц дурной по осени. А я тебе говорю, что городище там. Откнувшись в кружку, я пила чай и лениво прислушивалась к перебранке. Два мужика, один здоровый и пухлый, второй худой и мелкий, отчаянно спорили за соседним столом. Худой, то и дело вскакивал и кричал, что видел некое городище, а толстый усердно его высмеивал. Кажется, спорить они начали еще до моего прихода, драли глотки, пока я обедала, и замолкать не собирались. Впрочем, они к месту ли их споры? «Видал, зуб даю, что видал!» Брызжая слюной, вопил худой. «Хорош уже!» — пошел на попятный толстяк. «Хорош! Не ори Верю, что видал!» И я ненароком обернулась через плечо. Худой мужик сел, нервно сдвинул на затылок засаленную шапку и одернул старую меховую куртку. Глотнул из высокой кружки хмельной ягодный сбитень, Вытер рукавом длинные светлые усы и насупился. А ведь не веришь, стерв, что я городище заброшенное видал. Я тихо хмыкнула в кружку. Заливает? А если представить? Я задумчиво посмотрела в окно. Постоялый двор находился за первой городской стеной, и из грязного окна открывался чудесный вид на грубую каменную кладку. Но когда поутру я выбрался из телеги, то первое, что увидела, это далекие заснеженные холмы, а за ними древний горный хребет, рядом с которым, если судить по карте, есть большое бессемянное озеро. Да, кстати, о воде и о мертвяках, которых толстяк воющими величал. «Да ни хрена ж ты не видал, упек уже брехатый!» «Не серчай, Чали, народ тут простой, в речах стесненный. Смущенно шепнула мне седовласая хозяйка постояла во двора, собирая на поднос грязную посуду. Я кивнула и попросила еще чаю. «Да, теперь, Чали, пора привыкать к новому облику и новому обращению. По лицким меркам я выгляжу глупой и наивной девицей. И по собственным тоже. В обличии взрослой женщины-челиры...» По избежание недоразумений я ходил чаще, но она мне надоела. Но опять же из-за возможных недоразумений нынешняя личина была отталкивающей. Мелкая, тощая и носатая девка с родимой меткой на полщеки, что считалось проклятием и жидким хвостом косы. Вот, дебрешешься да и удавлю вместе с этим городищем твоим. Какие же люди все-таки хладнокровные. И что с них взять, кроме интересных сведений, которые помогут скрасить ожидания. Все равно я застряла здесь надолго. И, надеюсь, это случайно и надолго не затянется на всю зиму. Я нахмурилась. За окном кружили редкие снежинки. Первый снег в этом году выпал слишком рано. И слишком рано осенний рыжая луна поблекла, став снежно-белой. По всем расчетам, до сезона больших снегов осталось дней десять, и я должна была успеть закончить обход последних северных отрогов. Три года, включая этот, день полтора в пути до каждого, быстрый опрос населения на предмет странных явлений, и еще два дня, чтобы вернуться хотя бы к центральному северному пути. Но снег застал меня в поездке и сопровождал всю прошлую ночь. К утру, подтаив и превратив неухоженные дороги в жуткое месиво, и ни один извозчик не собирался на работу, и не выгуливал загодя ездовых собак, опасаясь новых снегопадов и первого мороза, или еще большей каши на дорогах. Хозяйка поставила передо мной кружку с дымящимся чаем, и я с удовольствием принюхалась к медовому запаху. После долгой дороги меньше всего хотелось браться за работу, но иначе я не могла. Любопытство и слухи о неведомом городище и воющих мертвяках беспокоили ничуть не меньше шума от их пьяного рассказчика. Я вновь оглянулась. Тощий мужик шумно сопя и, запрокинув голову, большими глотками опустошал жестяную кружку. Прихватив свою, я решительно подсела к парочке и подмигнула хозяйке. «Повторите челерам заказ за мой счет». Мужики недоверчиво вытаращились на меня, и тот, что сидел слева, пухлый, заметив родимое пятно, осторожно отодвинулся, зашарил рукой за пазухой, ища берег. А тощий посмотрел пьяно и недружелюбно. — Чего тебе, чалка? Не припомню тебя. Пришла я, что ли? — А я тебе верю, прогородище. И я пропустила невежливое обращение мимо ушей и попросила. «Расскажи, а?» Хозяйка принесла две кружки с дымящимся сбитнем, и я присовокупила к ним четвертушку серебра. Мужики переглянулись. Хозяйка посмотрела на меня осуждающе и качнула головой. «Дескать, зря, Чали, зря деньги показываешь. Народ тут дик и бедный, и за пару медиков удавит, и за меховую курточку и шитые сапожки прикопает за околицей, и даже родовое проклятие не остановит». Люди, они ж такие разные. Я безмятежно улыбнулась и повторила: «Расскажи про городище». И положила на стол руки. Теперь вздрогнул тощий. «Это, можа двинема?» Громким шепотом предложил толстяк и отер потный лоб. «Отседова, давай я». Покуда беды не случилось, читалось на его раскрасневшемся лице. И мои серебрушки, и куртка с сапогами разом потеряли свою привлекательность. Но тощий не обращал на собутыльника внимания. Поязливо изучаемые ладони, расписанные осенними рунами пальцы, унизанные простыми медными кольцами. — Ты это кудесница, что ли? — Чаровница? — спросил он Сипла а толстяк шумно выдохнул и выругался в сторону, пробормотав меченое. «Да, я знающая», — я кивнула. «И моя работа в общине — изучать необычности». «Расскажи, чалир», — и посмотрел на мужика настойчиво. «Что видел? Где видел? Когда видел?» Тощий нервно приник кружки. кружке, а его собеседник отодвинулся, глядя на меня насупленно и испуганно. Таких, как я, многие боятся. Даже безграмотный хутарянин живущий за окоемом, знает о меченых чарме. а тех, кому на пороге смерти душа мира дает второй шанс и новую силу. И цель – хранить обитателей мира от происков сырой магии, вспухающей всевозможными волшебными необычностями. Знать о происходящем и использовать знания прошлого во благо. И если магия не впитывалась в умирающих, творя новых меченых, то перекидывалась на вещи или порождала некие городища. Впрочем, червняки появились также, стихийным порождением и не всегда благим, и которую сотню зим, знающие спорят, для чего мы? Помогать! Или наказывать? Да люди-то разные. И кудесники из них получались тоже разные. Значит, видал я городище, наконец решился повторить историю А Поёрзал на скрипучем стуле, ненароком отодвигаясь, и продолжил, вцепившись в пустую кружку. На озере. Мы не промерзайкой его кличем. Не замерзает оно сроду. Где по утру? Пришел я, значит до рассвету. И пока сети готовил, пока то да сё. глядь, а оно над озером-то и колышется. Городище-то. Туман над водой течет, ветер буянит, а городище из клучев то туман собирается. Острог, хибарки, стена окружная, высоченная. И если стена высоченная, то как ты хибарки-то разглядел, дурень? Не выдержал толстяк. — Так из тумана он, снова окрысился тощий. Налетел ветер, разогнал туманищи, и вот, видать, сразу стал хибарки острог и каменные башни егоны. Башни? — переспросила я. — Сколько этажей? — Не помню, — смутился мужик, — Высокие наших выше. — У наших? То бишь местных башен строго три этажа, и любопытно. — А прежде на месте озера был город? — Рядом. Неожиданно подал голос хозяин постоялого двора. Он отошел от стола, который отмывал во время разговора, и встал рядом, стиснув в руках тряпку. Рядом был, чали, озеро. Еще до нашествия забытых. Большое торговое городище. Санцидивным называлось. Забытые его с землей сравняли. Останки в снег втоптали. Коры него протянули. А люди опосля отстраивать не стали пути из-за гор сменились, обосновались южнее здесь, взяли старое название да забыли. Я поюжилась. Забытые. Повсюду, куда ни плюнь, торчат их хвосты. По всему миру прошли смертоносной косой. Сколько зим прошло? Больше десяти людских поколений сменилось, но забылись да не забылись. И мертвяки там с тех пор воют. Добавила хозяйка негромко и поставила перед нами поднос с горячим питьем. «Страшно воют безлунными ночами. А мы никогда не зажигаем больших огней, как стемнеет. И двери после заката и до рассвета не открываем никому». В нашу общину обращались и обернулась к хозяйке. «Знающих звали?» «Нет, привыкли к ним». Хозяйка спор расставила кружки. Родились рядом, живем всю жизнь бок о бок. Это же голоса и все. И зря проболтались, когда ваши сюда пришли, — заметил неожиданно толстяк и глянул искоса. Прежде они зла не творили, мертвекита. кита. себе, но людей не трогали даже ночью. И на охоту мы уходили до рассвета, и на рыбалку. А теперь и замолчал хмуро. Продолжая Челир, я напряглась. Кто приезжал, когда? Молодой и неопытный знающий, конечно, мог наломать дров. Кудесникам-новичкам свойственно задирать нос и верить, что они всесильные и всемогущие, что им любое дело по плечу. Но далеко не все избегали гиблой тропы во второй раз. самонадейных глупцов мир не жаловал, и немало знающих сгинуло в первом же серьезном деле раз и навсегда. Нынче летом двое – женщины ответил за толстяка хозяин постоялого двора. Пододвинул стул и сел рядом. «Звать вас? Обычно никак. И они не назвались. И между собой молчали. Одна пожилая, худая, вторая рыжая, высокая, молодая, кра... и осекся под неодобрительным взглядом жены. она закончила. Приехали с запада, с солнца красного. Долина-то наш, солнечная, небольшая, сразу видно, кто откуда. Переночевали, услышали мертвяков, до да полутру на озеро отправились и не вернулись. После них затишье было чали до осени. Мы обрадовались, до да зря. Единожды оставили городские врата открытыми на ночь. Осенняя ярмарка начиналась, кости наезжали. А дальше? Я уже догадывался, о чем услышу. Мы эту парочку давно ищем, но они как в воду канули. Причем не этим летом, а прошлой зимой. Последний раз их видели в южных пустошах и с тех пор. Дальше! хмыкнул толстяк. Она видайся в лазарет, что в третьей башне, внизу покоя, а под ними подвалы, ледники. Они до сих пор там, те, кому не свезло. Лекарь заморозил, знающим показать. Да наш староста и слышать о вас не хочет. Не было таких бед прежде, добавил с нажимом. Не было, чали. «Мы и врата закрываем, и обереги пользуем, и светом мало жжем после заката. Но все равно боимся», — Читалось на лицах четверки. Разговор, как и мое дело, принимал неожиданный оборот. «Схожу». Я допила чай и встала. «И к лекарю, и к озеру». «Будь добра, собери обед и ужин», — повернулась к хозяйке. «И не ждите на ночевку». Она вздрогнула. Или моя юная внешность пробуждала в ней сердобольность, или боялась, как бы хуже не стало, или все вместе. Там что-то есть, чали, кроме мертвяков. Серьезно сказал хозяин, постояла во двора. То, чего при солнце не видать, а ночью не слыхать. Не ходи, сгинешь. Я качнула головой. Благодарю за предупреждение, Челир. Но помогать вам мой долг перед миром за новую жизнь, которую чтут не все вернувшиеся те женщины не от мертвяков избавлять шли а той силы мира напиться что пробудило голоса умерших и показала уничтоженный город теперь они могут быть где угодно может давно покинули долину а может остались здесь в других обличьях в других снова вздрогнула хозяйка это простейшая магия челира менять облик мы постоянно ею пользуемся Рассеянно отозвалась я, оглядела собравшихся и мягко предупредила. «Не чините препятствий и не ходите следом. Я узнаю и не прощу тех, кто мешает мне делать свою работу». Хозяева переглянулись, толстяк сглотнул, а тощий опустил глаза и толкнул локтем своего собеседника, громко прошипев. "Усек, что видал я городище!» «Да путь ты! привычно огрызнулся тот. Дальше спор я не слушала. Поднялась в свою комнатушку под крышей и замерла у окна, глядя сквозь серебристое стекло на пляску снежинок, кромку городской стены и призрачную кайму далеких гор. Не все меченые вступают в общину знающих. Ощущение гибельного края отнимает у нас прежнюю жизнь и право на прежнюю внешность и дает взамен любую новую. Но не все соглашаются помогать миру и его обитателям. Одних способность к чарам опьяняет и толкает на глупости, а другие не принимают собственную обновленность, ведь сырая магия усыпляет прежние умения. И ты все начинаешь сначала – читать, писать, изучать мир и себя. Но не все хотят учиться. А вот вернуться к обычной жизни хотят все. Да, я потомок старой крови, потерявшие у гиблой тропы не всю себя. Иногда мечтаю. Странные, в общем, это существа, хладнокровные. Теряют жизнь, злятся, получают новую полную чар. Злятся пуще прежнего исходит с ума. Не все, но случается. Они же не привыкшие к волжбе. И издревле с силой рождалась только старая, согревающая кровь. До забытых у людей своих черников не было, и община в свое время появилась благодаря старой крови, как и первые рабочие знания. У края гиблые тропы все равны, и те, кто с врожденной силой, и те, кто без, и знающим может стать любой разумный смертный. Но хлопот теперь из-за таких любых и разумных. Взяв куртку и закатав рукава рубахи, я пересчитал руны. Пятнадцать. Должно хватить. Жаль что время моей силы на исходе. Осень закончилась, и родной осенней магии в мире осталось немного. И с каждым днем будет еще меньше. Я заролась в сумку, перебирая амулеты. «Сгинули, значит». Надо чаще проверять отдаленные остроги. И не раз в год, как нам велят. Все равно большую часть времени мы проводим в дороге. Болтаемся без дела в ожидании этого самого дела, которое всегда настигает неожиданно и не там, где ищешь, вообще не там. Я снова осмотрела руки, меченные силой. Руны червняков не брала ни одна личина. Мои осенние спухали крохотными язвами желтой лихорадки покрывая огрубевшую красноватую кожу мелкими символами от кончиков пальцев до локтей. Зимние руны темнели трещинами от мороза, весенние рассыпались коричневыми пятнами, а летние казались солнечными ожогами. Я дотронулась до язвочки, ощущая слабую пульсацию, сжавшейся в комок силы. Ну что ж, дело так дело. Верт, позвала я тихо. «Вертка, выходи!» Щипнула копчик, и по пояснице щекоча скользнул мой хвост. Высунулся из-за ворота рубахи и замер столбиком. Гибкий, пушистый, в черно-рыжую полоску, ни головы, ни мордашки, только искрящие огнем пуговки глаз. Мелкое существо-паразит, без поддержки чужой силы не выживающее. Приползло ко мне две осени назад, когда я достигла первого порога даже не зрелости нет когда я вышла из детского возраста и еще сезонов через 20-30 глядишь смогу приманить крылья если силу старой крови не перекроет окончательно силы знающего. пока она в осенний сезон мешала работать с врожденным правда и для сложных дел я не доросла по мнению предков обыщи соседние города и окрестные деревушки попросила я погладив теплые тельце «В долине должны быть другие знающие. Найди мне зимника. Сделаешь?» Вертка кивнула, и змеёй метнулась на пол. Нырнула в щель между дверью и полом, да и была такова. Долинные дороги сплетались в центральный северный путь. И из общины загоди, чуть ли не с лета, сюда обязательно направляли пару-тройку зимников, чтобы с началом снегопадов быстро помочь местным жителям с заметёнными дорогами и сразу же направить зимников на расчистку основного пути. А я наведу исков ледник и посмотрю, что за чудище испортило горожанам ярмарку и напугало их до запертых врат и погашенных огней. Собравшись, застегнув куртку и перекинув через плечо сумку, я закрыла комнату и спустилась вниз. Хозяйка уже собрала харчи в узел и ждала меня. — Не ходи, Чали! Повторила она, теребя передник. «Сгинешь!» Не сдавай мою комнату. Я сунула узел в сумку. К утру вернусь. Хозяйка проводила меня недоверчивым взглядом, и я услышала ее сдержанный испуганный вздох. Но объяснять ничего не стал. Если здесь об истинных знающих лишь что-то слышали, не что от меня ждут еще большие беды. Словам не поверят». Только голове побежденного чудовища. На улице шел снег. Натянув капюшон, я постояла на крыльце, изучая полупустую улицу. Низкие каменные дома с покатыми крышами, редко и прохожие, закутанные в старые полушубки и толстые шали. С первым снегом утренне оживленный город, встречающий торговые обозы, снег притих и приготовился к долгой спячке. Солнечная долина, да, славилась солнечными днями и устойчивой погодой. Но местные земли не отличались плодородием, и люди жили охотой, и рыбалкой, и каменоломнями да выращиванием укропа на подоконниках. Зимой, когда за сутки дома заваливает по крыше, здесь совершенно нечем заняться, кроме как чистить снег да поливать укроп. «Нет, не хочу тут зимовать, определенно!» Я отправилась узкими кривыми улочками ко второй городской стене и вратам Острога, соображая, как попасть в нужную башню. Обычно пришлых за вторую стену в город не пускали, а общинный знак пропуск я посеяла летом или весной, не помню. Спохватилась, когда надо было куда-то попасть, а амулета имени не нашлось. Надо все-таки написать наставителю, чтобы сделал. И если не с боем прорываться к башне лекаря, то... — Куды? — подозрительно посмотрел на меня страж ворот. Огромный мужик в засаленном полушубке и стоптанных сапогах. — Кто такая? — Болезная. Я быстро показал ему руки и захлюпала носом. — Оснянка. К лекарю бы. Осенняя лихорадка заразная не была. И цепляли ее обычно дураки, забывающие как грань между осенью и зимой, как быстро меняется погода на изломе сезонов, Когда вечером обманчиво греет солнце, а ночью мороз прихватывает до полусмерти. Вход в третью башню со двора. Важно, а точно и явно заучено выговорил мужик и поправил съехавшую на лоб шапку. Вдоль стены ступай. В караулку стукнешь, там лекарь, или его ученик. осмотрят, А вас и далече пустят, до башни. Благодарю. Я кивнула и побрела вдоль стены, спиной ощущая взгляд стражника, пошатываясь и шаркая, изображая болезную. Вот же глушь! Меченого от больного не всякое отличит. Но лекарь-то должны опознать, а как опознают, так и поговорим. На стук никто не ответил. Я осторожно подергала деревянную дверную ручку, раз, другой, третий, и услышала скрипучий голос. — От себя! Точно, особенность северных построек. Все двери, как и окна, открывались внутрь. Завалит дом снегом по крыше, не то в шутку, не то всерьез, объясняла Давич хозяйка. Останется лазейка для подкопа. Взял лопату, открыл дверь или окно и копай. Дверные петли скрипели под стать голосу лекаря. Он и невысокой, щуплый, с седыми патлами и усталостью выцвевших глазах занимался скучнейшим делом. Сматывал в рулоны чистые трепицы. А больше в крохотной комнатке караоке никого и почти ничего не было. Стол с горками рулонов и трепец, стул, тлеющий очаг, тоскливо зевающий человек. Зябка и сквозняки и чистота. Ни пылинки, ни паутинки в углах и на потолочных балках. Даже запах какой-то, особый, чистый. Да, к слову, скуки укропи. Сбросив капюшон, я молча и приветственно склонила голову. Лекарь равнодушно посмотрел на родимое пятно и прищурился на оснянку. И сразу все понял. В бесцветных глазах вспыхнуло любопытство. «Не повезло, да, Чали?» Он ловко перевязал очередной рулон и встал. «Дорога бы на застряла! А я давно жду кого-нибудь из вас, из истинных знающих», пояснил медленно и выразительно. «А те, что до...» Я снова натянула капюшон. «Сразу не понравились», — доверительно сообщил лекарь, накидывая на плечи потертый тулум. «Я не первую зиму работаю, Чали, и не в первом остроге. Жизнь побросала по миру, многое повидал, и знающих встречал прежде разных, но похожих». Я молча внимал топчась на пороге. Лекарь сменил Чуни на валенки, прихватил шапку и лишь тогда скрипуче договорил. «Мертвые вы, Чали!» Уж прости за прямоту, но мертвые. Мертвая кровь, мертвые души. Пустые. Умные, внимательные, основательные, знающие, помогающие и мертвые. Вы живете не чтобы жить, а потому что надо. А те две женщины, выходят, живыми были. Я прищурилась на своего собеседника. Заинтересованными. Горящими, он кивнул. «Искрящими?» Я внутренне вздрогнула. «Искрящими!» Когда-то именно так называли мой народ. А теперь в его существование мало кто верит. И говорят о нас как о помнящих. А искрят по людским же замечаниям другие. Те, кто загорелся корыстным и опасным интересом. И нашел новый, несовместимый с истинным путем знающего смысл жизни. Понимаю, Челир. Я тоже кивнула. Показывай. Лекарь открыл неприметную дверь и приглашающе махнул рукой, мол, вперед. Я пересекла комнатку и оказалась во дворе. И на мгновение зажмурилась. Снежный день ослеплял, а морозный воздух кружил голову. Рано, зима, нынче, озабоченно проскрипел лекарь. Не к добру это. Сюда прошу Чали. Не открывая глаз, я пошла на голос. И через десять шагов, поднявшись на три ступеньки, с облегчением нырнула в очередной дверной проем и спасительный сумрак. Да, рано. И осенняя магия утекает из меня, как вода из разбитого кувшина. И выходит из тени, просыпается от вынужденной спячки волшебство старой крови. И еще несколько дней мир будет меняться. Меняться для меня. Для себя оставаясь прежним. Резче свет и ярче тьма, Четче запахи и громче звуки, Теплее холод и жарче огонь. И ближе память, и ближе дух мира, Шамир на просторечии, Помогающий, подсказывающий поддерживающий. Люди не слышат, а мы? А нас, его первых детей, осталось слишком мало. Но почему же зима поторопилась? В случайности я никогда не верила где то что то стряслось отчего зимние чары выплеснулись в мир хороня осеннее волшебство под ледяными сугробами выстужая последнее солнечное тепло отрезая кудесников от силы и сколько таких как я оказалось в западне без магии в бездорожном захолустье, и сплетенные заранее чары потеряют половину силы и новые взять негде нет не верю я в случайности и, может, ночью на озере найду, если не ответ, то зацепки. Сырым сумрачным коридором мы прошли вглубь башни и спустились по узкой витой лестнице в подвал. Привыкая к изменениям, я настороженно принюхивалась, прислушивалась и присматривалась. Влажное касание сквозняков, эхо шаркающих шагов лекаря, подвижные тени редких желтоглазых факелов, кровь и меня потянуло к ней, как замерзшего к солнечному теплу. Я напряглась. В подвалах ощущалась старая кровь. Старая, давно пролившаяся, и старая волшебная. Говорящие, пишущие, кто-то из них, но, скорее всего, пишущие, и их горячая кровь сильнее, чем теплые говорящих. Однако не просто так напало на город неизвестное чудовище. Солнечная осень, столичная ярмарка. И, конечно, съехалась вся округа, и из соседних долин, и из ближайших городов середины равнины. Даже люди старой крови. Обычно мы держимся подальше от хладнокровных, но ярмарка. Раз в сезон рискнуть, чтобы вести послушать, запасы на зиму сделать. Их ждали. Мышами несет чали, виновато вздохнул легкий по-своему растолковав мое взволнованное дыхание. «Вишь, на огонь-то осветительный червняку сил хватило, а вот мыши неистребимы!» «Кота завести не пробовали?» безусловно полюбопытствовала я, предполагая ответ. «Бегут, стервицы!» Буркнул провожатый и распахнул очередную скрипучую дверь. «Бегут!» «Значит, ощущают насильственную смерть и боятся!» Старая кровь умеет рассказывать и предупреждать даже спустя долгое время. Животные чуяли это инстинктивно. Там, где кровь кричит об убийстве, безопасной жизни нет и не будет. За дверью находился узкий извилистый коридор с редкими желтыми огоньками на стенах и многочисленными дверьми, что за ними меня не интересовало, и неодолим тянуло ниже, на следующий этаж. И когда мы начали спускаться по второй лестнице, я услышал шепот, тихой, робкой, невнятной, и убедилась в своей правоте, точно кровь пишущего. Говорящий оставил бы более внятное послание. Собственно, лишь ради них говорящий открывал рот. Все остальное время бывало всю жизнь он молчал. Ледник оказался маленьким и явно рукотворным и чаротворным. Очередной коридор, повтор верхнего, сырый полумрак, безликая дверь двери, скудные огни. Лекарь без остановки дошел до пятой слева двери, открыл ее и посторонился, приглашающе махнув рукой. И шепот стал громче. Слов не разобрать, только интонации, просительные, предупреждающие и от чего-то виноватые. Я шагнул на зов крови и сразу же увидела то что толстяк с постоялого двора многозначительно назвал останками. Ледяные стены, наросты на полу, сосульки на потолке и мерцающие капли крови в прозрачном ледяном выступе на стене. «Вот так все и было, Чали!» — проскрипел позади меня лекарь. «На двери дома. С ней забрали. Видишь рисунок?» Я промолчала. Капли напоминали тень. Я чуть сместилась в сторону, закрыв спиной огонек, и моя тень легла на рисунок, повторяя его очертания. Голова, плечи, руки, и голос стал громче, настойчивее. — Выйди, Челир, — попросила я тихо. — Прошу. Лекарь молча удалился, прикрыв дверь. А я протянула руку чужой тени, и на моей ладони заплясали белые искры. Не для того она сотворена, не для разговоров, и сделана неправильно. И откуда только узнали, это ведь наши чары, искрящих. И совершенно точно это дело рук разумного существа, кудесника, а не чудовища с озера. Мы творим посмертные тени, чтобы они указали путь к тайникам, семье, дому, Вероятно, и эту тень сделали, чтобы добраться до других пишущих и тайн старой крови. Но что-то в ритуале пошло не так. «Говори», — я шевельнула пальцами, — «скажи». И тень тоже шевельнулась. Дернувшись, она потемнела, вытянулась и обрела явно женские очертания. Изящная шея, хрупкие плечи, кружевная шаль, стянутая на высокой груди, длинная юбка. Мелкие волнистые прятки, выбившиеся из строгой прически, качнулись, и женщина хрипло-выдохнула. Сын. Дорог. Ушел писать. Всегда отпускала. Двенадцать по людским меркам. По нашим мужчина. Сам по себе. В городе ждала. Но уводящая успела раньше. Утянула на свою тропу. «Кто?» — то, настойчиво уточнила я, и моя ладонь заискрила ярче. «Кто тебя убил, помнишь?» На темном лице на мгновение проступили глаза, большие, болотно-зеленые, как у всех пишущих, разочарованные. Нет, ушла со двора, ярмаркой в ночь торговля, закрыла дверь, и сразу тропа. Я не ты, Искорка. Мирна. Так меня звали. И все. Тень начала расползаться ветхой трепицей. До смерти она думала лишь об одном, о сыне, и кровь впитала эти мысли, и только эти. Я писала, мирно-сердито тряхнула головой. Я много писала, Искорка. Что-то дорого, когда учила. Что-то себе. Спроси обо мне. Найди мой дом. Найди. Читай. И дорого поищи, прошу. На гиблой тропе его нет. Он где-то здесь. Живой. Я молча кивнула, про себя с досадой понимая, что нет. Не найду. Кровь выдохлась, рассказав последние воспоминания, ее так мало. Надо поискать еще в доме рядом с ним. Пишущие работают кровью и всегда оставляют много следов. Найду их, найду и парнишку». «Будь осторожна», — тень потускнела. «И уходи, прочь из города. Не то ночью придут за тобой, как пришли за мной. Нарочно. Не рискуй людьми. Прощай, искорка. Хвала Шамиру, вы уцелели». Нам будет куда вернуться. Прощай. Нарушно. Где точно это случилось? Спросила я у лекаря, выйдя из ледника. Сколько в ту ночь погибло? В том-то и заноза, нахмурился он. Не назову место, где-то у первой городской стены, среди постоялых дворов. Ярмарка, гостей много было и смертей. А отпечатки из крови сколько погибших оставило. Я пристально смотрела на лекаря. Вспоминая Челир, это важно. Домов горел семь, сказал мой провожатый просто. Думаю, так избавлялись от возможного проклятия. Стирали следы крови. Но не знаю, откуда дверь. Ее после где-то в стороне нашли. Мое дело живые чали. А мертвецов поутру не было, как и пропавших. Никого. Обгоревшие, покалеченные в панике. Ярмарка, много приезжих, всех не учесть. Никакие зацепок. Кроме, пожалуй, обережных знаков. На старых домах они старые, потрескавшиеся, выцветшие. А на новых, понятно, новые. Но что мне это даст, если прежние хозяева ушли гиблой тропой? Лишь одно. Если беглянки остались в городе, то, вероятно, в заново отстроенных домах под обличьем погибших. Тел не осталось, и почему бы этим не воспользоваться, притворившись одним из своих? В таком случае они добавят домам оберегов, берегов, вплетут в обычную вещь что-то для себя, и я это замечу. Поблагодарив лекаря, я побрела обратно. Да, не в озере дело. Там всего лишь провели ритуал. Нашли источник, выпили силу, затаились до ярмарки и пришли гостями. Убивать старую кровь. А ведь тоже источник. Шамир – источник силы, а мы – источник жизни. И некоторые безумцы через нас хотят навсегда избежать гиблой тропы. Мертвая кровь – это мертвая кровь. Да только знания эти об использовании нашей силы сгинули вместе с забытыми. Должны были сгинуть я неспешно поднялась по лестнице. Прав, лекарь. У нас нет иной цели, кроме как отрабатывать сомнительное счастье и снова дышать. Иначе гиблая тропа. Снова. И очень быстро. Или честно отрабатываешь хотя бы в свой сезон, или уходишь туда, откуда обычно не возвращаются. Но кто-то умудряется набраться сырой силы, так, чтобы противостоять тропе. А потом следуя старым сказкам о забытых, вырваться из ее плена и снова стать частью живого мира. Ненадолго, но все же. На постоянной подпитке, но все же. Дверь, Чали. Я тряхнула головой, обнаружив, что стою, упершись лбом в закрытую дверь. Да, конечно. Я взялась за ручку и услышала улыбчивое. На себя. Даже здесь, в подземелье, по традициям. — Спасибо, Чилер. Кровь из ледника сожги. Вместе с дверью и поскорее. Тогда и коты вернутся. Я поколебалась и добавила. — Но прежде изучи. Дверь. Когда оттает? Вдруг на ней что-то осталось? — Да нет там ничего, — проворчал лекарь, осматривал. — Ни знаков, ни царапин, ни... — Ни... — я обернулась. Он хлопнул себя по лбу и хмыкнул. Вспомнил. Чужаки постоялый двор строили, чали, привыкшие, как ты, от себя открывать, выходя. Мы дверные петли иначе располагаем, в точности наоборот. А чужаки здесь? Я снова оглянулась. Три дома из тех, что сгорели. Я все обходил, проверяя покалеченных, и пока мы поднимались по лестнице, я выслушала короткие но подробные рассказы, кто владеет, где находится. В списке по странному стечению обстоятельств оказался и мой постоялый двор. В коридоре я тепло распрощалась со старым лекарем и вышла из башни, окнувшись в густую снежную пелену. Снег валил как одержим, словно задался целью научить меня, наконец, пользоваться северными дверьми без ошибок на практике. Я постояла на крыльце, подняв голову к седому небу и пробормотала. «Знаешь, Шамир...» Если это все из-за меня, чтобы задержать здесь, то это слишком жестоко по отношению к другим людям. Ветер хлестко ударил на наотмашь. Я потерл щеку и ухмыльнулась. Знаю, знаю, мы слишком высокого мнения о себе. Но ведь ты зачем-то создал нас именно такими. Зачем? Ветер стих, осев на моей непокрытой голове пушистым снежным облаком. Я тряхнула волосами, натянула капюшон и отправилась в обратный путь. Через караулку, к первой городской стене, к воротам. И чует нутро, что нечего у озера делать. Но права мирно, на ночь надо уйти. Людьми рисковать не стоит. То есть все-таки до утра озера. Нарочно. Они не с озера пришли, нет. Они пришли из города. Из одного постоялого двора из второго или из третьего. Они ждали, прячась под новыми обличьями среди людей. Старую кровь вычислить сложно, но можно. Удивительные глаза, невысокий рост, странное поведение, обособленность, неприязнь к людям, слабые отголоски силы. умеющие искать, а ты ищет. Низкие снежные тучи погрузили острог в тяжелый сумрак. Я брела по узким улочкам, ежесе прятала лицо. Привычно и зря. Потом я добиралась до ворот. Мне повстречалось всего-то человека три. И они скрывались за капюшонами от холодного ветра. Так кто же вы? Остались здесь или, когда люди испугались и начали закрываться на ночь, перебрались в другой город? Днем по окрестностям в поисках сырой магии не порыщешь. Ведь острог на промысле слишком людно а ночью не выйти. С вечера же уйдешь и воротишься утром живым, заметит, здесь все друг друга знают, заметит и заподозрит. А народ с окраинных земель на расправу скорый. Остались или ушли. Я обернулась на заснеженные постоялые дворы. Узкие проулки между, грубая кладка, два этажа, покатые крыши, похожие окна. Не отличить старые от нового, один от второго. Только по вывескам и понимаешь, где нужный. Приезжие останавливались здесь на ночлег. А ближе к зиме сюда стекались жители окрестных деревень. Прячась от свирепых вьюг и голодных хищников, за защитой стен и дворов было много, очень много. Они двумя плотными поясами охватывали город, и жертв в ту ночь при такой-то тесноте тоже было очень много, и крови, и земля, осенне теплая. И паника. Что-то да сохранилось втоптанное, от жертв и от нападавших. Старая кровь умеет дать сдачи, даже если ее застать врасплох. Слишком нас осталось мало. Ворота уже заперли. Стражник за мелкую монетку объяснил, где находится озеро и выпустил меня через калитку, сопроводив подозрительным взглядом. Я поправил куртку и отправилась в путь. Суровые тучи, заснеженные холмы, призрачный горный хребет, вязкая проваливающаяся тропа, сырость и крошка в мерзлом воздухе. И с отвычки так больно глазам, так рвет свежестью грудь, а идти, по словам стражника, отсюда и до темноты. Едва Острог скрылся за холмами и остановилась, сняла сумку, сбросила куртку и с удовольствием ощущая, как от холода быстрее разогревается кровь. А потом и разулась, закатав длинные штанины до колен. И дальше пошла босиком. Чем холоднее вокруг, тем мне теплее, и тем больше силы в крови. К моему приходу над неподвижной водой уже плыл туман. Белый, густой и совершенно обычный. Словно пар поднимался над чашкой с кипятком. И никаких голосов. Полнейшая тишина. Озеро лежало в низине, Длинное, вытянутое, черное. Чахлые кустики в белой бахроме, Узкая кайма низких берегов И ни души. Хотя крови здесь пролилось. Спустившись к озеру, Я оставила вещи И побрела вдоль тихой воды. Окружающее молчание завораживало. Ни гомона птиц, Ни шуршания мелкого зверья, Ни человечьих голосов, только безбрежная тишина, то умиротворенная, то тревожно звенящая, бесконечные тучи, мелкий снег, И сгустившаяся ночь. Пожалуй, пора кинуть клич. В ту ночь в солнце дивном Пролилось много крови, и лучше собрать ее здесь подальше от чужих глаз. По-детски пошлепав по ледяной воде и ощутив очередной прилив сил, я зашла в озеро по колено, окунувшись в туман. Наклонилась, коснувшись воды, пошевелила пальцами, задержала дыхание и длинно выдохнула, выпуская искрящуюся струю воздуха. Серебряные огоньки рассыпались по черной воде и соткались в несложный круговой символ. Я выпрямилась и улыбнулась. Идите ко мне все, чья кровь пролилась в эту землю. Закатав рукав, я чиркнула серебристым коготком по ладони, и кровь закапала в воду. Кровь крови, я к вам, а вы мне. Говорите, расскажите, внимаю. Кровь, как вода, никогда не лжет и хранит память о прошлом тысячелетиями. И мы видим ее как люди видят отражение в воде. Память поднимается густым туманом, свиваясь в образы, и иногда они просто показывают что-то из прежней жизни, а иногда говорят так, что не остановить. Расплывчатые, но узнаваемые фигуры спускались с холма одна за другой. А я первым делом смотрела в чужие глаза. Болотные — пишущих, янтарные — говорящих, обычные человеческих. И с облегчением понимала. Серебристых глаз моего народа здесь нет. И небогатую дань собрали беглянки, и десятка нет. И, конечно, наследили, оставили мне нужные зацепки. Их кровь излучала силу знающих и сдавала владельца с потрохами. Я вытянула руки и две фигуры с человечьими глазами, коснувшись воды, оттолкнулись от нее и сгустками крови упали на мои ладони. Я сжал кулаки, вытягивая из крови память. Да, это они, беглые, знающие. В левой руке та, что ушла из долины, в правой та, что осталась в городе и до сих пор там. Одна рыжая и молодая, вторая пожилая, и теперь наверняка в облике кого-то местного. Отыщу среди трех-то дворов. Искры погасли. Чужая кровь застыла на запястьях родинками. Тряхнув головой, я вышла из воды и по очереди пообщалась с застывшими фигурами, собирая осколки памяти тех, кто-то и жуткой осенней ночью, приехав на ярмарку, сгинул бесследно. Я вбирала все – имена, возраст, место обитания, обрывки прошлого. Мою память читает родня, и она узнает о погибших и передаст весточки нужным людям. Узнать очень больно, но теряться в догадках, слепо верить и надеяться, а потом разочароваться куда больнее. Закончив и успокоив растревоженное, я вернулась к своим вещам. Перекусила, зарылась в сугроб и крепко уснула. И никаких воющих мертвяков или туманных острогов не случилось. Беглянки выпили все до капли, уничтожив волшебную необычность. К добру или к худу? Посмотрим. Ночь прошла тихо и удивительно спокойно. Я надеялась, что бывшая знающая явится за старой кровью. Но она или не осмелилась, или не нуждалась, или не поняла, кто я такая на самом деле. Проснувшись до рассвета, выкопавшись из сугроба, я умылась снегом, доела остатки харчей и привела себя в порядок. И стряхнула с запястья нужную родинку, сжав ее в кулаке, и ощущая, как кровь тянется к своей хозяйке. Найду, и беседа наша будет очень короткой. В город я проникла невидимкой, чтобы не мозолить глаза стражи. И невидимой, прошмыгнув мимо немногочисленных откапывающихся, подобралась к первому постоялому двору, указанному лекарем. Остановилась в узком проулке, провела рукой по стене и ощутила знакомую волну теплой обереговой силы. От хворья, от дурного глаза, от промерзания, от шаловливых духов и злома. Все необходимое на месте, и нет ничего лишнего. Идем дальше. Родинка была очень горячей, словно ее хозяйка находилась рядом по ту сторону стены. Но я не верила этому обманчивому ощущению. Кровь чувствует своего одинаково сильно в тысячи шагов и в шаге от цели, и я не поленилась придирчиво изучить каждый из трех постоялых дворов, чтобы открыть дверь своего и хмыкнуть. Давно не верю в совпадение и нечаянности. Но иногда так пути дороги сходятся, что волей-неволей проникаешься игрой в случае. Именно здесь, кроме ощущения, наконец-то появился образ. Потоптавшись на крыльце и стряхнув с одежды снег, я открыла дверь и зашла внутрь. И сразу услышала грохот. Хозяйка уронила под нос. Кажется, пустой. «Чали — Чали! И столько непритворного удивления в голосе, что аж верить хочется, столько радости. — Что с тобой? Как ты? — Скучно, — поведала я доверительно, снимая капюшон. Ни чудишь, ни городище, ни даже голосов мертвых. Нет, озера чудовище никогда не было. И тебе об этом известно. Она попятилась. Обычная неприметная женщина. Увидишь, едва ли заметишь, а заметишь, сразу забудешь. Волосы под темным платком, бесцветное лицо, серое платье с передником, стоптанные башмаки, грубые руки без меток знающего каким-то образом стертых. И если бы ни капелька ее крови в моей ладони, никогда бы не догадаться. Даже не подумала бы. Даже не заметила, несмотря на вчерашнюю заботу. Кроме нас в небольшой обеденной никого не было. Столы из камьи полукруг, макон, зашторенный вход на кухню, тени по углам, снежный сумрак. Мы одновременно глянули на ведущую наверх лестницу, но я успела к ней первой и подняла руку, раскрыв ладонь. Вокруг застывшей капли крови закружили белые искры. Тихно! Верно? Я, не мигая, смотрела на замершую хозяйку. Так тебя звали в прошлой жизни. Где твоя спутница? Когда вы расстались? Она лишь качнула головой, а взгляд стал таким... Сожалеющим. Обо мне. О том, что я не попалась ей раньше. Ладно, я кивнула. Хочешь молчать, молчи. Твоя кровь все расскажет честнее и быстрее. Искра. Женщина прикрыла глаза. Твоя сила отвела бы меня от гиблой тропы навсегда, если бы знать. Нам попадалось похожее. Но я не очень-то в нее верила. Сама-то не видела. Вы же, говорят, сгинули давно и навсегда. О, нет, я улыбнулась. Мы всего лишь распустили слухи. Искрящие живы и готовы. Я шагнула к хозяйке, и мою руку объяла искристое пламя. Осна! Так нарек меня наставители, знающих в честь силы осени, которая подарила мне вторую жизнь. Верно, так называла меня мать. «Запомнила?» Она недоверчиво распахнула глаза. «Зачем?» «У вас связь, — я прищурилась, — со второй. Кровная. Так передай ей, пусть ждет. Я найду ее на любом краю мира и убью, и вытяну все тайны из ее крови». Я пошевелила пальцами второй руки, потирая родинку. И узнаю, кто вам рассказал о посмертных тенях. И не только. Сядь. У стены шевельнулась одна из теней. Уводящий давно ждет, давно ходит рядом. И тихо ощутила ее присутствие. Без сопротивления опустилась на ближайшую скамью, закрыла глаза и сипло попросила: не говори мужу. Он тебе не муж, пьявка. Я резко взвихрила вокруг нее осенние листья, стирая лишние годы жизни, и посмотрела на тень. Забирай, твое, оставь мне немного крови, прошу. Лопнули вены, и кровь из безвольного тела потекла ручьями быстро унося жизнь. Я села на пол, коснулась крови и быстро начертила ею нужные символы. А потом наверху заскрипели половицы. Муж проснулся и я ускорилась. Стань, на кровяных подтеках заплясали искры. «Останься со мной, веди меня!» На полу четко обозначилась тень, сплетенная из багровых клякс, а тело беглой знающий знающей вспыхнуло и осело пеплом. Заходили ходуном старые ступеньки, и я едва успела спалить последние следы ритуала. «Чали!» А вот радости хозяина верить хотелось. Как и его удивлению. «Когда ты вернулась?» «Недавно». Я обернулась через плечо и ровно сказала. «Озеро чистое. Никаких чудовищ. Клянусь памятью, там нет. Они не с озера пришли. Они ждали в городе и устроили тут панику». «И жены у тебя тоже нет». «Прости, Челир. Не поняла сразу». Что рядом с тобой в чужом обличии жила одна из тех знающих, что сорвали ярмарку. А я говорила, раздалось сверху скрипучее. — Говорила, что эта незарно а ты не поверил, дурачье. Хозяин постоял во двора, грузно плюхнулся на ступеньку, а позади него, закутанное в лоскутное одеяло, показалась старуха. Древнее, как солнце Шамира. И я сочла за лучшее сбежать. Когда хладнокровные выясняют отношения, это хуже стихийного бедствия. Да и все, зачем пришла, я сделала. Не поминайте лихом, я накинула на голову капюшон. Я не вернусь. И сбежала, окунувшись в заснеженное утро. Постояв на крыльце и переведя дух, я оглянулась. Новая тень следовала за мной шаг в шаг невидимая для других, и уже указывала направление поисков. Приблизительные, но все-таки. Осталось дождаться вертку и добраться до зимника. Солнечная долина – самая крупная и многолюдная из окрестных. Здесь обязательно должен быть хоть один знающий, работающий с чарами морозов и снегов. Община на этом настаивала. Острог понемногу просыпался. Поползали на улице люди с лопатами, санками и песнями. Над домами затемнели дымки. Откуда-то потянуло медовым травяным чаем и горячей стобой. Я расправила плечи, спустилась с крыльца и побрела по улочке на запах еды. Перекусить, пособирать сплетни и слухи. Вдруг кто-то решит, несмотря на погоду, тронуться в путь. Вертка вернулась, когда я доедала рыбную похлебку. И снова размышляла о внезапной зиме. Теплая тельце пощекотала спину, привычно кольнула в копчик, и я выпрямилась. Вслушалась в шелестящую речь своей спутницы. Зимник в дне пути отсюда. Солнце ясно. А добраться туда можно с помощью местного лихача по прозвищу Норов. Правда, прежде его надо бно протрезвить. Да и монет он берет немало. Но для такого дела я ни заклятий не пожалею ни денег. Купив дорогу булочек и чаю, я направилась на поиски лихача. Краем уха слушала объяснение вертки, интуитивно сворачивала в нужные переулки, но думала о другом. Когда некто собирается выйти из комнаты, сначала появляется его тень, и размытый силуэт на полу намекает «Ждите скоро». Кого? А вот! И то же самое, кажется, происходит и сейчас. По миру расползаются тени забытых, тех, кто умел обманывать уводящую, бесконечно продлевая свою жизнь за счет старой крови. И пока их вестницы тени всего две, пока... Может, я ошибаюсь, и две меченые совершенно случайно наткнулись на древние знания, которые во времена забытых и после искали всем миром, но так и не нашли. Может быть, но я в такие случайности не верю. Я всегда знала, что время забытых вернется. Нас готовили к ним с пеленок и к тому, чтобы новая старая беда обошла Шамир стороной. Мы хорошо помним жесткое прошлое. Слишком хорошо. И я из кожи вон вылезу, чтобы... — Чали! — раздалось позади тоненькое. — Чали, стой! Да погодь же! Я вернусь. Веснущий ты малец в старом полушубке нараспашку пыхтя и сопя догнал меня и протянул засаленный мешочек. — Наказали передать! пояснил он, раздуваясь от важности. За это озеро. И за Чалиру Зарну. И шустро сменил тему. А правда теперь на озеро можно, а? Даже ночью? Правда. Я взяла заработок, о котором постоянно забывала. Но вы вперед, взрослых, не лезьте. Пусть они проверят и привыкнут. И разрешат. Понял, Чалик? Агась. И хитрые глазенки заблестели предвкушающие. «Передать чего?» «Слухи и без моего наказа разнесешь, так?» Я прищурилась. «Тогда слушай, что говорить, и чтоб ни слова от себя». «Не-не!» — заверил малец. Странный народ, хладнокровные. Слухам и сплетням, которые растащит по острогу этот несмышленыш, они поверят скорее, чем знающий. А коль так пусть верят правде, а не выдумкам. Закончив рассказ мелкой монеткой, я с улыбки посмотрела вслед удиряющему пацану, И тоже, чуть не в припрыжку, устремилась искать своего лихача. Когда сезон нашей силы заканчивается, мы остаемся без работы. И я внутренне готовилась к тому, что меня отправят разбирать бесконечные кладовые знания или готовить новичков. А я это жуть как не любила. И всегда старалась удрать в дорогу на поиски необычностей. Да бесчар не осилю, так хоть найду и укажу где. Теперь же у меня есть интересное и важное дело, даже два. Я из-под земли вторую беглянку вытащу, из любого предела выволоку, и попутно постараюсь найти сына погибшей пишущей. Надо бы сообщить наставителю, что я по-прежнему занята. В конце концов, тем, кто остался без силы, не возбранялось странствовать в поисках необычностей или новых, внезапно возникающих меченых». Как бы глубоко моя добыча не залегла на дно, теперь она зашевелится. Легко лежится лишь тем, кто знает, их не ищут, их потеряли, о них забыли. А она понимает, что у нее на хвосте не просто знающие, скрящие и зашевелится, или чтобы сбежать и закопаться еще глубже, или чтобы добыть мою кровь. Я тебя знаю, гордо, а ты меня пока нет. И это поправимо. До встречи!